Глава пятая Потеряшки Мы свернули на МКАД. Увлеченная наблюдением за тем, как Марс спит, совсем не заметила, как пролетело время. На светофоре посмотрела в окно. Из-за угла дома вышла женщина в короткой юбке, на высоких каблуках. Судя по всему, возвращается со свидания. Присмотревшись к ней, я заметила странные, словно затянутые кем-то энергетические путы. Она брела в прострации. Такое бывает при расставании с любимым человеком, если присутствует созависимость. Машина тронулась вперед, через сто метров другая девушка с аналогичным почерком опустошения. Странно. Достав из сумки свой смартфон, позвонила начальнику. Три долгих гудка. Более длительный вызов некорректен. Дед Хуан перезвонил через две минуты. Запыхавшийся голос. «Снежок, случилось что-то?» Я бы хотела уточнить. У нас надзорный по южному округу на данный момент чем занят? В снег. Ты домой поехала? Вот и езжай, строго ответил начальник. Я уже заждалась. Ты где? услышала я фоновый голос Элеоноры с томной интонацией. Упс, простите, что побеспокоила. Ладно, отстранена отдел, значит, отстранена. Пусть сами разбираются. Валера припарковал машину рядом с домом, помог отнести пакеты. Закрыв за ним входную дверь, я приняла душ. Укутав плед рядом с собой Марса, крепко уснула. Проснулась рано утром от того, что щенок мой облизывал мне лицо. — Скучно тебе со мной? — посмотрела на часы. — Семь утра. — Пойдем завтракать, Марс Нептунович. Пора начинать новую жизнь. С пробежками по утрам, кормлением по расписанию своего маленького друга. Бегать, скорее всего, особо с ним не выйдет. Маловат еще пока для скоростей. А вот приучать к режиму стоит. Заодно познакомимся с местными собаками. Процесс адаптации начинать Марсу уже можно. Оказалось, что социальная адаптация нужна была не только щенку. Я тоже не была знакома со своими соседями. Забавно это. Узнавать соседа начинаешь по его питомцу. Вернувшись с прогулки, помыли лапы, приняла душ. «У меня есть целый месяц свободы». Марс внимательно рассматривал меня, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. «Марс, сидеть!» — скомандовала я. Питомец неохотно плюхнулся задом на пол. «Молодец, Марсюш! Дай лапу!» Реакции не последовало. «Точно! Сначала за исполнение первой команды поощрить!» Через полчаса совместных усилий мы наладили сонастройку, в которой не только сам щенок изучал азы дрессировки, но и я шла ему на уступки, изучая его характер. Телефонный звонок прервал идилию. «Снеж, доброе утро!» Судя по голосу начальника с хрипотцой, Элеонора Марковна спец по применению мужчин в деле. «Что ты там вчера спрашивала про Южный округ?» «Хотела узнать, где надзорный». Уточнить надо было кое-что. Эх, снег. У нас там одна с отравлением таблетками поступила ночью поздно по скорой. Другая прыгнула под машину. Мне бы посмотреть на них, чтобы понимать, они или нет. Я огорченно вздохнула. Надо было вчера настоять на сопровождении девушек оперативниками. В такие моменты к потенциальной жертве представляется сотрудник под прикрытием. Это может быть просто подсевший в баре с видом дефицита общения или желающий проводить мужчина. Каждый раз сценарии разные, но сами жертвы не подозревают, что в момент общения идет обрывание связи и расследование ситуации. Проникнувшись доверием к случайному встречному, жертвы сами рассказывают необходимые нам детали. «Есть у меня подозрение, что у нас новый залетный гастролер». «Почему новый?» «Почерк незнакомый». «Снеж, давай мы отложим твой месяц релакса на пару дней. Заезжай в отдел, если есть желание, поговори с Жанной Игоревной». И абсолютно здорово. «А что тогда за выходки в Бирюлево? «Быдло не понимает классических схем воспитания». «Бери с собой своего трофейного пса. Вызову Семёна, пусть с ним сегодня повозится». «Дед, знаешь ты, чем меня подкупить?» Семен — штатный кинолог с отличными рекомендациями. Под его чутким руководством выросло много служебных собак, даже звезд отечественного кинематографа. Попасть на воспитание непросто из-за длинной очереди. Записываться нужно в лучшем случае за месяц. Но по просьбе начальника специалист идет навстречу и сотрудничает внеурочно. А так как моему Марсу Нептуновичу уже три месяца, и предыдущий его владелец не особо заморачивался вопросом воспитания питомца, Сроки у нас уже горели. «Во сколько Семёна вызвать?» «Через час мы будем на месте». «Отлично. Заодно познакомишь меня с этим чудесным говнометателем Бирюлевских улочек?» «Дед Хуан, фу, как некрасиво! Марс у нас воспитанный парень!» «Вчера уже понял по запаху твоей обуви. Рассылка сейчас придет. «Пёсика попарить!» — отобразилась в сообщении. Удалив после прочтения, мы с Марсом отправились на работу. Денек выдался не из легких. Посещение больницы, выяснение личности и жильцов дома, из которого жертвы вышли. Странно, почему они покинули дом одновременно, но не знакомы друг с другом? Должно же быть связующее звено, если почерк одинаковый. Нашел! Оперативник бодро зашагал в сторону деда Хуана со сводкой. Из жильцов дома, судя по камерам, есть новый персонаж. На протяжении месяца уходит в 8 утра. Возвращается ориентировочно в 22 часа. После чего через полчаса заходят каждый вечер разные девушки. Уходят все через 2-3 часа в среднем. Повторение есть? Трудно проконтролировать. Дом девятиэтажный. Три квартиры на этаж. 27 квартир так быстро проанализировать сложно. Процесс поиска усложняли все те же самые по умолчанию правила игры. Нижние не сдают своих верхних. Отпустив оперативника, мы остались с начальником вдвоем. «Нам бы хотя бы понимать, как он знакомится с ними!» Они официально заявление не писали, да и выудить что-то не удалось. «Он блокирует их», — ответила я. «Хочешь сказать, у него методы жестче твоих?» Тут скорее дело мы имеем немного с другим. Он копит потенциал. Его способности за счет поглощения чужой энергии обладают своеобразным хаосом. Фонового шума много. Что с этим делать? Дед Хуан задумчиво смотрел записи камер видеонаблюдения. Попробуем пробить по поиску на сайтах знакомств его профиль. Есть кадры с четким изображением лица? Нет, не могу найти. Везде отворачивается. С опытом наш подозреваемый. Хотя бы понимание, на каком авто ездит. Судя по обрывкам изображения, это такси. А что, если заселиться туда на время под видом соседки? По идее, я могу выгуливать собаку по утрам и вечерам в часы его возвращения. Не он проколется, поймаю кого-нибудь из его многочисленного гарема. Идея хорошая. Сейчас выясню, есть ли там свободные квартиры. «Желательно восьмой-девятый этаж», — добавила я. «Почему?» «Дольше в лифте ехать. Есть возможность рассмотреть соседей поближе и найти нужного нам персонажа у них в раскадровке памяти». «Ох, какая ты молодец! Все продумала!» «Я вам рассказываю об уникальности каждого из вас. Но не стоит забывать, что порой противник хитрее и опытней. С такой игрой, как предлагаешь ты, он выйдет на тебя через несколько дней». Давай попробуем иначе. Придумай для себя версию, откуда ты взялась в этом доме, что ты там делаешь, сколько живешь. Твоя задача – физическое наблюдение и никакой самодеятельности. Если бы было все легко, я поставил бы наблюдение наружное. Поняла. Самое главное – никаких прямых контактов с ним, никаких следов в заинтересованности им. Версия твоей личности для прикрытия должна быть такой – чтобы даже если он пробьет твое забрало, внедриться в мысли. Ты, Виктория из 72-й квартиры, одинокая девушка с щенком. И да, кстати, по поводу щенка, не подпускай его к нему. У твоего питомца нет настроек, чтобы не засветить кадры присутствия в отделе. Не подумала. Думать надо было тогда, когда маленькую видеокамеру в Берилевском парке себе приобрела. Ответственность, моя дорогая. С ним ты перестаешь быть нечитаемой. Но раз так, учись выкручиваться. Готовься, завтра будет прогон. Сложно подготовиться до того, как посетила квартиру, в которой придется проживать. А если тебе сложно, тогда я не готов раскидываться своими сотрудниками. Это рискованно. Если ты не способна пробить кот у девушек, которые с ним провели всего несколько часов. Не убьет же он меня. Снеж. Ты последствия неудачных операций видела? Да, я понимаю, о чем ты. Я бы не хотел расставаться с еще одним сотрудником, который считает себя после контакта Наполеоном или Цезарем. Тортом или салатом? Улыбнулась в ответ я, чтобы немного разрядить обстановку. Неуместная шутка. Все серьезно. Вы преувеличиваете таланты этого персонажа. Лучше обрадоваться легкому исходу, чем огорчиться потерей. «Не расслабляйся». Дед Хуан был прав. Неудачные контакты при поимке зачастую приводят к последствиям, в которых необходим откат сотрудника. Был у нас сотрудник, которого обнаружили в одной из психиатрических клиник. Бегал голым по улицам города. Контактер не просто подчастую затер его память, но и успел внедрить новую версию. В клинике его сразу благополучно накачали препаратами и разместили как неопознанного мужчину социально опасного. К моменту, когда его обнаружили на месте нового обитания, нейронные связи уже были утрачены. Восстановить удалось лишь часть воспоминаний, пригодных для его жизни по возрасту. Начальник лично контролировал его частичное восстановление. Но о возвращении на службу речи не было. Пришлось спешно женить на заботливой бездетной женщине. Ни она, ни он никогда не узнают, что версия по поводу их знакомства на перекрестке – фейк. Вношенный им для их семейного благополучия. Так что термин «брак» для меня отличается от общепринятого. «Дед, а если я забуду о вас, ты меня тоже замуж отправишь?» «Конечно, не сомневайся. Найду тебе самого мерзкого представителя мужского пола с растянутыми трико и пивной отрыжкой. Не волнуйся, ты будешь его любить». «Ха-ха. Марса хотя бы не забирайте?» «Тренируйся, иди».